Глава 21. Проходит неделя. Возвращается Лискин-Виктор. Экспресс-ремонт у них закончен. Семья снова в своем гнездышке. Я отухну на работе. Пару раз проводила консультации по языку собаки. Он учит русский, оказывается. Но на свидание не звал. Второй вообще исчез, как будто его никогда и не было. Я действительно сомневаюсь, встречались ли мы с Алексом. Или это был плод моего больного воображения? Меланхолия молодой девушки. который ощущает себя старушкой. Все чаще, гуляя с милой на детских площадках, ловлю себя за пристальным рассматриванием отцов. Их всегда мало, но, когда бывают, мое внимание обращено к ним. Еще пялюсь на семьи, гуляющие в нашем сквере. Когда муж ведет за руку старшего ребенка, а жена катит коляску. Или отец семейства везет чада на своей шее и играет в догонялки, пока супруга отдыхает на лавочке. И пытаюсь представить Алекса в роли отца. И не получается. «Пора завязывать, грезить несбыточным. Не будет никакой семьи. В лучшем случае приходящий папа, платящий элементы. На большее нечего рассчитывать». Звонит телефон, я вздрагиваю, выныривая из грустных мыслей. Нажимаю на кнопку, не глядя. «Алло!» «Маленькая, привет! Как ты там?» Звучит в трубке любимый голос. «Да, до сих пор любимый. Всегда любимый, независимо ни от чего». «Здравствуй!» — отвечаю мгновенно осипшим голосом. «Нормально. На работе сижу. А ты?» «А я соскучился?» Три простых слова, но мое сердечко пускается в пляс, а в животе активизируются бабочки. «Чего тогда не звонил?» Пытаюсь контролировать голос, но все равно проскакивает предательница обида. «Уезжал! Кстати, в наш родной городок. Не мог я там болтать. Правда, не мог». «С тобой все в порядке?» Вырывается раньше, чем успеваю закрыть рот рукой. «Мне что-то показалось, и я сразу переживаю за Алекса». Хоть каплю гордости взрастить бы в себе. Он ведь манипулировать может, а не заправду. Теперь да, и будет еще лучше, когда увидимся на вечере. Он улыбается. Мероприятие только через три дня. Раньше никак. И снова я говорю не то, что нужно. Марго точно не унижается перед ним. К сожалению, нет, слишком много навалилось. Последствия поездки нужно разгрести. Алекса звучит искренне, хочется верить. Береги себя, а я буду ждать встречи на балу. «Главное, ты себя береги, а я уж как-нибудь. И да, встретимся там. Поезжай с семьей подруги, я найду тебя». Разочарование растекается по венам, горчит во рту. «Конечно, как скажешь». Киваю, забывая, что он меня не видит. «Нет-нет, маленькая, я не стесняюсь показаться с тобой под руку. Я собираюсь этим заняться, чтобы всякие итальяшки и подобные им знали, чья ты. Но дела, их слишком много, и все они важны». «Ладно», — улыбка расцветает на моем лице. «На сердце снова легкость». Тогда до встречи. Я буду в смокинге, а я в вечернем платье. Значит, обязательно узнаем друг друга. Алекс, отключаю телефон. Погнали, Костик, решим этот вопрос. Ты отдохнул, вернулся убитый? Аккуратно замечает друг. Раз приехал, значит, не добили. Зато я закрыл их глотки и больше мое прошлое мешать не будет. И все-таки в органы бы компетентные за помощью. Начинает снова свою шарманку Константин. «Они и есть компетентные органы, не будь наивным!» — перебиваю друга. «Поехали. У меня через три дня свидание с мечтой. Надо предстать в форме перед принцессой». «Алекс, ой, вы уходите, да?» — в кабинет просачивается Марго. «Подслушивала она, что ли?» — плевать. «Да, не балуй!» — прохожу мимо, даже не взглянув. Кусив ресторанную еду, человек больше не захочет питаться на помойке.